Глава двадцать шестая Это была следующая ночь после праздника монашки. Туман стоял жутко, что не было редкостью в это время года на Иски. Джованни ночевал в Парокии. Ему не спалось. А тут еще странный запах жженного защекотал носом. Он решил, что ему почудилось, и повернулся было на другой бок. Но сон все не шел. Странное беспокойство овладело ему. Поворочавшись еще немного, он накинул куртку и вышел на улицу. Плотный тяжелый туман Казалось, можно было резать ножом. В воздухе висел, запах гарит. Джованни заволновался. А если что-то загорелось? Для огородных костров время еще не пришло. Он посмотрел на часы. Ровно три часа ночи. Он вытянул вперед руки и на ощупь пошел на запах. Туман местами разрывался. И останавливаясь ее прогальни, Джованни медленно продвигался к кладбищу. В очередном промежутке между белыми клучьями он увидел кладбищенскую калитку и принюхался. Ветерок? Приносил запах гарь со стороны могил. Но лёгкий стук насторожил его. Кто-то шёл по вымощенной плиткой дорожке. Джованни инстинктивно нырнул в молочную муть. Прижавшись к кирпичному столбу ограды, он затаился. Из белесый перины вынырнула фигура. Человек, тяжело дыша, проскользнул совсем близко. Джованни сразу узнал его. Боже мой! Зачем он приходил сюда ночью? Что могло понадобиться ему в это время суток на кладбище? Джованни Слишком хорошо разглядел человек, чтобы сомневаться в его личности. Фигура уже давно растворилась в ночной мгле. Аджавани всё не мог сдвинуться с места. Со стороны дороги послышался шум заводимого мотора. Так значит, он тут и машину недалеко оставил, подумал Аджавани. Конечно, в таком тумане, густом как молоко, её можно легко спрятать. Автомобиль прошуршал шинами по асфальту и удалился. Гари ещё чувствовал. И Джавани, поколебавшись, скрипнул калиткой. войдя в муть. Медленно двигаясь, он шёл назад. Из рыхлой мути вырастали кресты, причудливые часовенки и старинный склеп. Нечёткие огоньки ламп двоились и плыли. Ощутив под ногами мягкую почву, Джованни понял, что свернул с центральной дорожки. Почти наобщип он обошёл высокую мраморную доску и сразу над куст на выплувший из тумана крест. Он, который знал здесь каждую кочку, не понимал, в какой части кладбища сейчас находится. Все предметы как будто обрели новую, нереальную форму. И, неожиданно появляясь из белой мглы, наводили на Джованни страх и тоску. Стояла пронзительная тишина. И только недавно вылезшая трава, уже скошенная им, шуршала под подошвами. «Зачем я сюда пошел ночью? Надо было до утра подождать». Он чуть было не стукнулся, а возникшую перед ним часовну. И дотронулся рукой до покрытой изморозью стены. Ледяной холод и ужас пронзили его. «Где я?» в какой стороне. Он обгляделся. Совершенно незнакомые очертания строений проглядывали сквозь ночной промозглой туман. Но осторожно подмикивали размытые ёжики лампад. Джованни сделал ещё пару шагов. Лохмотья пелены расступились, и он оказался перед дверью криматории. Джованни не понимал, что им двигало, но поднялся по ступенькам и дёрнул за ручку, решив открыть дверь. Издав пронзительный металлический визг, и как будто царапнув его по сердцу, она открылась. Он толкнул следующую деревянную дверь. Закрытый. С облегчением констатировал он. Но все никак не решался уйти. И надавил на нее рукой еще раз. Вдруг она поддалась и открыла черный проход. Он шагнул в печной зал. И сразу почувствовал тепло. На ощупь Джованни двинулся вперед. И тут же больно ударился о тележку. Потрогал поверхность. Слава Богу. На ней ничего не лежало. Она была сухой и гладкой. Пробрался к дверке печи. в глаз. Сиде чёрного пепла тут там то здесь вспыхивали красные летящие искорки. На обдумывание происходящего сил уже не было. Вернувшись по руке, так толком ничего и не понял. Звание мигом заснул. Ощущение энцу, тогда ещё никто не заявлял, и повинуясь чувству уважения к человеку, спасшему его когда-то из-под завала, Звание помолкли. Ощущение нехорошего осталось, но он уже в сфиксе и старался не думать об этом. Но когда по неаполитанскому телевидению он увидел объявление о пропаже Энцо, и когда весь остров охватила лихорадка расследований, а иски заполонили журналисты, только тогда он повесил замок на клейматорию и выбрал обед молчания.